Глава двадцать девятая Неожиданного гостя, как только ему стало полегче, разместили в одной из спален. К нему приставили глажку, чтобы та всегда была на подхвате и, если что, позвала на помощь. Павел Михайлович нас неустанно благодарил, превозмогая слабость, а нянюшка всё пыталась добиться от Тани, откуда она такие премудрости знает. «А по что поезд на руку барину нацепили?» «Неужто тайна в этом есть?» «Чтобы кровь к сердцу быстро не бежала», — ответила Таня, а потом добавила, потому что старушка не сводила с неё любопытных прищуренных глаз. В книге батюшкиной вычитала. «Мудрёная книга какая!» — протянула Аглая Игнатьевна, приподняв выцветшие брови. «Чего в ней только нету!» Нам же с Таней не терпелось хоть что-нибудь выведать у неё об этом барине Головине чаю хочется подруга потянулась и посмотрела на оглаю игнатьевну давай посидим в нашей спальне нянюшка и ты с нами конечно мои голубки сразу же откликнулась она как в детстве да когда я вам сказки сказывала а вы под одеялом прятались кики морда русалок страшась помните помним помним закивали мы а таня даже приобняла ее самые лучшие времена «Идите к себе, а я сейчас приду». Аглая Игнатьевна так расчувствовалась, что даже глаза промокнула краем платка. «Барышни мои, душеньки мои!» Она поковыляла прочь, а мы молча поднялись к себе, размышляя обо всём, что произошло за этот сумасшедший день. Первой заговорила Таня, когда мы закрыли за собой дверь своей спальни. «Как-то нянюшка не особо переживает, что тебя с лестницы столкнули. Тебе не кажется?» Она уже старая, может, забывает много чего, — предположила я. Меня больше наш внезапный сердечник беспокоит. Как думаешь, стоит его опасаться? Тут не угадаешь, — тяжело вздохнула подруга. Здесь нам всё чужое, незнакомое. По внешнему виду ведь не определишь, что он за человек. Сейчас нянюшка придёт, и постараемся узнать, кто этот Павел Михайлович. И вот ещё что, по поводу безопасности дома. Я тут подумала... Мне действительно пришла в голову достаточно хорошая идея, которую я сейчас и собиралась озвучить Тане. Нам нужно закрыть ставни на окнах в комнатах, которыми никто не пользуется. Они закрываются изнутри на щеколду, и это не позволит чужаку пробраться в дом именно через них. А остальные окна? Подруга заинтересованно взглянула на меня. Как обезопасить их? Постоянно закрывать ставни на ночь? Но на тебя напали днём. Пока нам грозит опасность в собственном доме, нужно быть крайне осторожными. Остальные окна нужно оборудовать не широкими, но прочными засовами, которые тоже будут располагаться изнутри. Они должны находиться на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними не мог пролезть человек, но свет всё равно будет проникать в комнаты. Я подошла к окну и показала ей, где примерно будут находиться засовы. Мы всегда сможем проветрить нужную комнату, сняв их и открыв створки. «Кстати, а это неплохая идея». В Танином взгляде появилось уважение. «Это, конечно, будет выглядеть странно, но нам ведь не до таких мелочей, правда? Мы и так тут уже много чего наворотили. Завтрашнего дня нужно поставить мужиков на охрану» и распорядиться, чтобы кто-нибудь из них смастерил засовы, если найдутся умельцы. Не думаю, что установить засовы так сложно. Я пожала плечами. Спросим у Захара, кто в усадьбе сможет сделать эту работу. А ещё я видела вокруг усадьбы заросли шиповника и тёрна. Из них выйдет шикарная живая изгородь. Пробраться через тёрн очень трудно. Пусть это случится не так быстро, но и мы здесь собираемся обосноваться надолго. Для стимуляции роста молодого тёрна станем удобрять его компостом и перепревшим навозом, чего у нас будет в достатке. Эти растения ведь неприхотливы к почве и достаточно быстро растут при должном внимании. А как красиво цветут эти кустарники! Кстати, боярышник и облепиха тоже вполне подойдут. Их можно найти в лесу. Взять черенки и устроить такую изгородь, что закачаешься. Ага, а ещё трудно следить за их порослью хмыкнула Таня. «Если пропустить разрастание корней, они тебе тут всё забьют». «Так нечего пропускать. Тоже мне проблема». В этот момент в комнату вошла Аглая Игнатьевна, неся поднос с чайными принадлежностями. Я забрала его, видя, как ей тяжело, и поставила на столик. «Нянюшка, Аглашка не заснёт рядом с Павлом Михайловичем?» «Я наказала ей, чтобы глаз не сомкнула». Старушка пригрозила пальцем куда-то в сторону. «Иначе косы повыдергаю!» «Да она и сама кунять не станет, боязно ей!» «Почему?» — с любопытством поинтересовалась я. «Кого она боится?» «Так того ирода, что на вас напал!» Нянюшка покачала головой, с тоской глядя на меня, а потом озвучила версию, которую до этого мы слышали от Петра. «Сдается мне, что из табора это!» Некому ведь больше. Старушка занялась чаем, а я недоверчиво поинтересовалась. Зачем ему посреди бела дня сюда лезть? Кто знает. Она протянула мне чашку. Может, решил, что не заметит его. А может, зенки залил, вот и толкнул нечаянно, когда дёру давал. Не знаю, не знаю. Но кому ещё надобно на таким непотребством заниматься? Как пить цыгане озаруют? «Жаль Павла Михайловича», — подруга тяжело вздохнула, — «бедный человек». «Конечно, жаль», — сразу поддержала её нянюшка, моментально позабыв о Чавеллах. «Такие, как он, барин, редко бывают, скажу я вам. Он всегда дворни своей помогает. Кому телегу справит, кому корову. А то и лошадь подарит, а в голодные годы, когда урожая нет, никогда не оставит без пропитания». Говорят, когда Павел Михайлович супругу свою в усадьбу привёз, перед парадным крыльцом собралась вся дворня, чтобы к ручке её приложиться. Так барня потом всех мужиков угощала пивом, а бабам раздавала простенькие серьги да бусы. А из окна бросали детям пряники и орехи. В моей голове снова промелькнули строчки из Евгения Онегина, и я не удержалась, чтобы не продекламировать их. Она езжала по работам, солила на зиму грибы. Вела расходы, брила лбы, Служанок била, осердясь, Всё это мужа не спросясь. Таня шикнула на меня, А Аглая Игнатьевна обиженно воскликнула. «Да бог с вами! Если и наказывала, Кого барыня головина, так за дело. Бабы ейные редко битые ходили. Матушка ваша поболее дворню порола, Спаси и сохрани, Господь, её душеньку. Бывало, девка плохо пол вымоет, Так она её с закоса оттаскает, аж трещат или поколотит, чем под руку попадётся. Строгая к прислуге была, а в вас души не чаяла. Вы, не боси не помните супругу Павла Михайловича? Сколько ж вам годков-то было, когда она померла? И не припомню, царствие ей небесное. Вместе с детём померла. Любил её Павел Михайлович, потому и не женился более. Вот, значит, как. Барин однолюб, Да ещё и хороший человек. Даже интересно. Неужели и такие бывают? Хотя и барыни Потоцкой диферамбы пели. И тебе благотворительница, и в храм жертвует. Никогда его крестьяне на наших землях не промышляют, продолжала Аглая Игнатьевна нахваливать Головина. С почтением к его распоряжениям относится. А Павел Михайлович к соседям уважение имеет. Батюшка ваш любил с ним фараона перекинуться. Да вы и сами помните, наверное, чего это я. Из всего этого мне удалось понять несколько вещей. Во-первых, Головин — наш сосед. А во-вторых, как и Потоцкие, он был вхож в этот дом. Интересненько.